Глава тридцать шестая. Медленно, очень медленно я подняла голову и посмотрела на разогнувшегося декана. Он и глазом не моргнул, не удивился, не смутился. На лице полный штиль. «Что вы тут делаете, леди Айвери?» «Я? А я вас искала!» — радостно поведала она, стреляя в меня глазками. «Готова спорить, завтра вся Академия будет знать, что я тут с Сарантоном занималась каким-то непотребством. И опять возникает отчетливое ощущение, что меня подставляют как с Хармсом. Кстати, после этого случая парень держался от меня подальше. По крайней мере, специально не подходил и объясниться не пытался. Не то чтобы я хотела его слушать, но как-то это странно. Если бы я ему нравилась, должен был бы подойти. Значит, поцеловал он меня по другой причине. Скорее всего, чтобы вызвать ревность Шарин. «Нашли», — усмехнулся декан, возвращая меня из невеселых мыслей в реальность. «Кстати, как?» «Мне подсказали, что вы где-то на последнем этаже», царственно повела плечом женщина. «И я вынуждена была обойти все кабинеты. Кстати, в такой-то поздний час это не самое приятное занятие, на фоне всего случившегося». «Вряд ли вы представляете интерес, для кого бы то ни было», не сдержавшись, буркнула я. «Вот кто меня за язык тянул, спрашивается?» Даже Сарантон посмотрел недоуменно, нахмурился. «Ну а что?» Я просто перенервничала, а тут еще эта стерва мельтешит». Женщина лишь выркнула насмешливо и не удостоила меня ответом. «Так что вы хотели, леди Айвери?» Устало спросил мужчина, взглядом предупреждая, чтобы я прикусила язык. «Вас вызывает ректор, милорд. Просил прибыть срочно». «С этого и надо было начинать», — отозвался декан. «Леди Дорнтон, задание у вас есть. Литературу, которую я вам дал, постарайтесь, если не всю, прочитать к следующему занятию» то хотя бы пролистать. Ну и тренируйте зрение». Я покорно кивнула, подхватила сумку, чтобы выйти вслед за ними из кабинета. Что бы я ни говорила Айвери, но корпус темных ведьмаков и правда был в темноте не слишком приятным местом, особенно когда тут почти никого нет. Так что из кабинета мы вышли все втроем, и я поплелась за ними, раздумывая над тем, что это вообще было. Мысли, надо сказать, были разные. Мог ли Сарантон подстроить появление леди Айвери? «Ну, наверное, мог. Только зачем? Чтобы поползли слухи?» «Так пока нас никто не видел. Мы спокойно могли работать и заниматься. Ну а если бы увидели, то да, тогда бы притворились, что между нами любовная связь. Но это так, на крайний случай. Лично я все же надеялась этого избежать. Тогда не вяжется. Либо это и правда случайность, либо у декана какие-то другие мотивы. Но какие? Уж точно это не имеет отношения к расследованию и моей роли связного». Но мужчина ведет себя странно, делает намеки, которые мог бы не делать. Что-то происходит, но пока непонятно, что именно. Если герцог договорился с Сарантоном о нашем совместном дальнейшем будущем, то зачем меня компрометировать? Чтобы застолбить за собой место? Или наоборот, чтобы отказаться? Нет, последнее вряд ли. Если бы он просто отказался от предложения герцога, это было бы менее проблемно, чем выставлять его приемную дочь своей любовницей, а потом бросить. Такого пятна на репутации рода Дорнтонов ему не простят, и дело тут будет уже не во мне лично. Мы все дошли до главного холла. Я коротко попрощалась с деканом и леди Айвери и пошла к себе в общежитие. Время уже позднее, почти 11 часов, а у меня завтра с утра занятие, кстати, на полигоне. Как раз будет возможность потренировать магическое зрение. До комнаты я добралась без происшествий. Марьяны еще не было, так что можно было заняться выданными Сарантоном книгами. Я даже открыла одну, но, прочитав пятый раз, один и тот же абзац отложила. Не давала покоя поведение мужчины на занятии. Эти его прикосновения. Нельзя сказать, что они были какими-то сильно фривольными или оскорбительными, но явно излишними. Да, он меня поймал, когда я заваливалась, но мог сразу отпустить, когда я утвердилась на ногах. Или поддержать под локоть, а не обнимать за талию. Если бы леди Авери вошла в этот момент, даже страшно предположить, что она бы подумала. А это его последнее прикосновение. Хотел ли он меня поцеловать, или мне показалось? Или мне просто этого хотелось, и я выдавала желаемое за действительное? Спала я плохо, снилась постоянно какая-то муть. То меня целует Декан Сарантон, но вдруг его лицо становится похожим на Хармса. Ну и оно плывет. Плывет, перетекает во что-то странное, несформированное, но ужасное. На этом моменте я проснулась, поняв, что меня разбудила возня Марьяны, явно собиравшейся на учебу. «Мой личный будильник еще не звенел, но мне оставалось спать не более двадцати минут, если я, конечно, хочу перед полигоном добраться до столовой. А я ненавижу тренироваться на голодный желудок». «Прости», — покаяна сказала соседка, когда увидела, что я завозилась в теплой постели, потянулась и открыла глаза. «Ничего, мне тоже скоро вставать», — ответила я, поднимаясь с кровати. Мы собирались молча, только перед самым выходом я решила сказать, точнее предупредить о том, что не давала мне покоя. «Марь!» Остановила я ее уже у двери. «Слушай, тут такое дело. Если услышишь обо мне какие-то новые слухи, ты на них не реагируй, ладно? Скажи, что ничего не знаешь, если будут спрашивать». что за слухи?» — напряглась Марьяна. «Да так. Понимаешь, Декан Сарантон выразил желание заниматься со мной в индивидуальном порядке. Но леди Айвери вчера нас видела. И, думаю, разнесет это как сплетню года». «Декан?» — нахмурилась соседка. «Выразил желание...» В индивидуальном порядке? И чем же вы там занимаетесь? Хоть ты-то не начинай, — возмутилась я. И все же он считает меня перспективной студенткой и думает, что можно попробовать еще развить мою силу. Ами, ты хоть понимаешь, как это выглядит со стороны? Да все, я понимаю. Я поморщилась. Но поверь, он же подчиненный моего приемного родителя. Неужели ты думаешь... Ами, Ами, Ами, — девушка покачала головой. «Это скверно выглядит. Очень плохо. Тебе от таких слухов потом будет сложно отмыться. Ты можешь это прекратить?» «Нет. Есть договоренность с герцогом Дорнтоном. Он это поддерживает». «Вот как? Мужчины. Ничего они не понимают?» Невесело усмехнулась она. «То, что спокойно простили бы парню, да даже внимания не обратили бы, может погубить не только карьеру девушки, но и репутацию. Это я прекрасно понимаю. Только вариантов как бы не очень много». Поэтому тебя и предупреждаю, чтобы не было, как в прошлый раз. Ещё только ссора с тобой мне не хватало». «Да ладно?» Соседка махнула рукой и открыла дверь. «Обо мне можешь не волноваться. Ты есть?» «Да, у меня полигонная тренировка через полтора часа». В столовую мы пришли довольно рано, поэтому смогли отыскать свободный столик. А буквально через пару минут за него же приземлились и сёстры Грингстоун. «Вас уже отпустили?» — приподняла бровь я. «Отпустили?» — подняла бровь Марьяна. «Да!» Анель непринужденно махнула рукой. Нас зацепило на тренировке. Ерунда, в общем. О событиях прошедших дней нас очень попросили не распространяться. Как руководство Академии объяснило пропажу нескольких студентов, об их смерти тоже не сообщали, и ранения представителей самых родовитых семейств мне неизвестно. По крайней мере, во всеуслышании ничего объявлено не было. «Ты вот лучше скажи». Анель теперь обернулась ко мне, как и ее сестра, впрочем. «Ходят слухи, что у тебя роман», влезла Микель. «С деканом Сарантоном!» — перебила ее первая близняшка. «Ого! Как сплетни быстро распространяются! Они же только выписались, а уже все знают! Тут я мельком оглядела зал и заметила, что в мою сторону многие косятся, а кое-кто и просто пялится. Когда успели-то?» «Роман с Сарантоном!» — усмехнулась я. «И откуда вы это взяли только?» «Да так многие говорят. Вроде бы вас видели вместе вчера вечером, а еще целители припомнили вашу перепалку в госпитале». «И что после побоища на посвящении он пошел прямиком к тебе узнавать, как ты себя чувствуешь?» «А с Хармсом то целовалась, чтобы вызвать его ревность, да?» Я прикрыла глаза на секунду. «Демон, выглядит это еще хуже, чем я думала!» «Ну неужели нам не могла сказать?» — фыркнула Аннель. «Я думала, мы друзья!» «А вот ей сказала!» Девушка ткнула пальчиком в марь. Она даже не удивилась. «Мы друзья, и я бы сказала, если бы было о чем говорить!» Герцог Дорнтон попросил декана Сарантона подтянуть меня по некоторым дисциплинам. Вдохновенно соврала я. Вчера нас во время занятий видела леди Авери. Она и запустила эту сплетню. «Зачем ей это?» «Она просто мерзкая тварь», — ответил за меня Хармс и плюхнулся на стул рядом. А я ведь даже не заметила, как он подошел. Вот уж кого я хотела видеть в последнюю очередь. «Мерзкая тварь — это не самоцель, верно?» повернулась к Хармсу Микель, очень-очень холодно улыбаясь. Наш староста сёстрам Грингстон был небезразличен в гастрономическом смысле. Я это ещё до посвящения заметила, но не придала значения. Всё же так явно они свою антипатию ещё не выражали. Да и сейчас подкопаться вроде бы было не к чему. Парень ответил такой же ледяной улыбкой, впервые показав, что сёстры ему тоже не нравятся. До этого он вёл с ними себя ровно, хотя сталкивались они на моей памяти всего пару раз. Интересно, в чём там дело? У женщины может быть просто плохой характер. Чуть дернул губами парень, заводя руку за спину и кладя ее на спинку моего стула. Это было настолько неуместно, что я медленно повернула голову в его сторону, приподняла бровь, явно демонстрируя недоумение, хотя внутри все клокотало от холодной ярости. Парень начал меня не просто раздражать, а хорошо так бесить. «Что, дорогая, ты чем-то недовольна?» Насмешливо уточнил староста, по всей видимости, что-то прочитав на моем лице. «Убери руку, будь добр», — как можно спокойнее попросила я. «Мне и так удобно». Покачал головой Хармс, все еще улыбаясь. Ощущение, что я попала по недоразумению в чью-то игру, усилилось. Он ведь это специально делает с какой-то целью. Вопрос с какой? И по недоразумению или меня подставляют, или по расчету? В прошлый раз я решила не устраивать прилюдный скандал. Пожалела твою репутацию, старосты. Ровным голосом сказала я. Это было моей ошибкой. Я ее осознала и приняла к сведению. Что мне помешает убрать твою наглейшую клешню сейчас? устроив небольшое, но очень яркое представление. «Так поздно уже», — ухмыльнулся парень. «Еще слухи поползут. Например, что любовнички отношения выясняют. Занимательный у нас любовный треугольник получается, не правда ли?» Марь при этих словах ахнула, и я почувствовала, как ее еле сдерживаемая злость преобразуется в какое-то некроманское заклинание. «Ну и что, что тут трупов нет? Сейчас демон все побери будет!» «Микель?» — повернулась я к самой разумной из нас, а главное, сидящей рядом с соседкой показала на ту глазами. К счастью, близняшка поняла меня быстро и правильно ткнула девушку в бок, приводя ее в чувство. Я облегченно вздохнула, когда в черных как ночь глазах Марьяны появилась некоторая осмысленность. «И чего она так разозлилась?» спрашивается. «Если бы сейчас свой демонический хлыст достала Анель, я бы поняла. Но Марь...» Украдка я посмотрела на Хармса, который наблюдал за всем этим со снисходительной усмешкой и каким-то странным выражением лица. И тут меня пронзила одна неприятная мысль. Кто сказал, что дело вообще во мне? Что если меня пытаются втянуть в какую-то игру в качестве статиста, которым можно воспользоваться и потом просто выкинуть на помойку, а цель совсем иная? Есть ли вероятность, что Хармс злил вовсе не декана, и к нему и всему нашему расследованию это не имеет никакого отношения? Сначала я думала, что имеет. Слишком одновременно начались все события. Но что если нет? Что, если это студенческие или родовые разборки, в которые я была втянута просто случайно? Но это тогда рушит нашу игру с деканом, а учитывая последние события и ранения Норана, я этого допустить не могу. Кинжал взмыл воздух сам с собой. Я даже не поворачивалась в сторону Хармса, но отчетливо приказала или повелела. В общем, точно было осмысленное волевое усилие, направленное на нож. В следующую секунду произошли две вещи. Я мгновенно переключилась на магическое зрение, и клинок вонзился в запястье Хармса, пробивая его насквозь и пришпиливая, как булавка, бабочку к спинке моего стула. Парень заорал исключительно от неожиданности, привлекая к нашему столику внимание всех присутствующих в столовой. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не успел заметить или почувствовать. И теперь все смотрели недоуменно, пытаясь понять, что произошло. Я вскочила и наклонилась к парню очень низко, почти касаясь губами его уха, и совершенно спокойным, немного усталым голосом произнесла. «Если еще раз захочешь со мной поиграть, пеней на себя». Вот такое я сейчас себя и чувствовала, спокойной и усталой. Повинуясь моей команде, клинок выдернулся из стула, заставляя Хармса скривиться от боли. «Хорошо, просто отлично». И не снижая скорости, запрыгнул в ножны на лодыжке, после чего я покинула помещение с гордо поднятой головой.